Следующие две недели он провел в лагере под Раккой, где обучали новобранцев. Пыль, солнце, бородатые рожи, пропотевшие камуфляжи и много молодежи. Четырнадцати и даже тринадцатилетние мальчишки. Но мальчишки они только по возрасту. Безбородые, безусые, однако наглые, злые. Отдача автомата их сносила, но они с завидным упорством стреляли снова и снова. Женщин обучали отдельно. В дальнем конце большого пыльного плаца. черных химарах они пылили подолами, были все с закрытыми лицами и в перчатках. Выкрикивали что-то воинственное и потрясали автоматами над головой. Петр попал сюда с подачи Аббаса, хотя тот видел еще в Турции, как поляк умеет обращаться с оружием. Прозвище «поляк» приклеилось к нему и здесь, хотя по идее, кроме Аббаса, Зарифы и чеченцев о его польском происхождении никто знать не мог. Однако направил на обучение. Горюнов решил для себя, что Аббас хотел, чтобы он посмотрел от и до, как функционирует машина подготовки в ИГИЛ. Петра не считали рядовым ИГИЛовцем, а кем-то вроде офицера, если такое понятие могло быть применимо в их отрядах. Попытались было инструкторы гонять его наравне с новичками, но Петр не скрывал умений и навыков владения различными видами оружия и основами рукопашного боя. «Пусть гадают, откуда багдадский парикмахер это умеет», — зло подумал он. я не собираюсь тут костьми ложиться на их полосе препятствий. Мальцы пускай бегают, играют в солдатики». пётр видел, как галип что-то шепнул инструктору, после чего Горюнов к досаде и зависти большинства новобранцев перешел в статус помощника инструктора. Однако своеобразный КМБ все же пришлось проходить до конца. В один из дней, когда солнце особенно пекло, сюда, на территорию лагеря, прямо на полигон, въехал крытый брезентом пыльный грузовичок. Выплюнув облачко вонючего дыма из выхлопной трубы, он застыл около начала полосы препятствий. Горюнов в этот момент отошел в сторону, чтобы поправить гутру на голове и привести дыхание в тени приземистого здания арсенала, где оставляли оружие после занятий. Тут же было что-то вроде канцелярии. Поскольку пётр стоял здесь, он успел рассмотреть, как из кузова машины выволокли троих в надетых на головы черных мешках. Затем их повели на плац, и они скрылись из поля зрения Горюнова. Заинтересованный он пошел следом. Там на флагштоке на ветру развивалось черное знамя ИГИЛ с шахадой, символом веры ислама, состоящей из двух частей. Но бувы, признание Мухаммада пророком, и таухида, тезиса о единобожии. А рядом круг, имитирующий перстень пророка, хранящийся в Табкапе. Под флагом земля была пропитана кровью. Петр догадывался, что это кровь, поскольку тут стоял характерный запах и роились мухи. Теперь, когда людей в мешках на голове привели сюда, он получил подтверждение своему предположению. Мужчин поставили на колени, руки у них были связаны за спиной. С голов сорвали мешки. Один был смертельно бледен и плакал. Другой испуганно оглядывался по сторонам, щурясь от ослепившего его солнца. Третий смеялся. Его пнули, и он подавленно умолк. стали подходить новобранцы. Кто с любопытством на лицах, кто с азартом, а большинство настороженные, как Игорюнов, державшийся поодаль. Он догадывался, что за этим последует. Незнакомый человек во всем черном, который привез людей на казнь, сообщил громко по-арабски. «Эти люди насильники. По закону шариата они приговариваются к смерти. Есть добровольцы среди вас, будущие воины Аллаха?» «Что он говорит?» — спросил кто-то за спиной Горюнова по-русски, но с акцентом. Петр обернулся. На него смотрел парень лет двадцати, испуганный. «Вы же хорошо знаете арабский». «Он предлагает привести казнь в исполнение», — также по-русски ответил Петр. «Вызывает желающих. Эти мужики — насильники». «А почему мы? Кто-то из нас?» — дрогнувшим голосом проговорил этот же парень. Горюнову показалось теперь, что он гораздо младше. «Я думал, мы будем воевать с неверными, с американцами», — продолжил он взволнованно, не дожидаясь ответа. «А тут вроде свои же. Преступников суд должен судить, а не мы». И воткнул в бок стоящий рядом новобранец постарше. Петр взглянул на него одобрительно. «Не стоит высказывать здесь все, что думаешь, а то недолго оказаться на месте этих троих». «Вы так хорошо говорите по-арабски», — с легкой завистью заметил парень. меня зовут ильяс Кабир представился Пётр. Он видел, что этот большеглазый Ильяс уже сейчас разочарован в реальности, разнившийся с диферамбами игил, спетыми ему вербовщиком в Чечне или Дагестане, откуда он родом, если судить по акценту. Ильяс кончит плохо. Либо с перепугу запаникует и погибнет в первом же бою, либо выжив чудом, решится бежать. А значит, Ильяса ждет смерть, как и большинство мужчин и парней, чьи затылки Пётр видел сейчас. Их лица были обращены к месту казни, где уже разворачивалась кровавая вакханалия черного халифата. Как ожидал гринов вперед выскочили мальчишки. Наибольшей жестокостью отличались обычно подростки и... женщины. Это Петр успел понять еще, когда жил в Стамбуле и обучал боевиков РПК. Того смеющегося 14 парнишка застрелил в затылок из пистолета, услужливо протянутого ему Казненный упал вперед, как мешок картошки. Кровью забрызгало стоящих поблизости. Некоторые попытались отступить, но сзади напирали любопытствующие. Следующему для разнообразия перерезали горло, и третьему тоже. Затем инструктор велел оттащить трупы в грузовик. Инструктор приблизился к Петру. Что, отсиделся в задних рядах? Не отсиделся, а отстоялся. Я, конечно, не пью, однако всем известно, что... Выдержанное вино ценится дороже. Инструктор поднял на лоб солнцезащитные очки, продемонстрировав маленькие болезненно воспаленные глаза, словно он много читал или злоупотреблял чем-то покрепче вина. Пётр находил у дальней ограды плаца использованные шприцы. Он уже облазил всю территорию лагеря и видел, как отправлялись группы новобранцев в зону боевых действий, видел и шахидов. Для них особенно не скупились на наркотики. закрывая глаза на законы шариата. «Мне сказали, — лениво процедил инструктор, — что ты умеешь обращаться со снайперской винтовкой. Обучать этих?» Он махнул себе за спину. «Нет ни времени, ни желания. А снайпер у меня в группе два дня назад погиб». Допустим, безо всякого желания кивнул Петр, понимая, что об его умениях было известно Аббасу. И, скорее всего, через Галибо он передал инструктору эту информацию. Что это, подстава? Чтобы проверить, пойду ли до конца, дабы закрепиться в ИГИЛ? Зачем такая проверка Аббасу? Мысли взметнулись в голове Грюнова, как пыль из-под ботинок парней, бегавших по плацу. Но пыль осела, и по здравом размышлении Петр посчитал, что весьма осмотрительно было... со стороны Аббаса, сделать его снайпером. Конечно, противник охотится за снайперами особо, однако же они в стороне от основной схватки и шансов выжить больше. В эти дни шла борьба за аэродром Тапка. Эта авиабаза считалась одной из самых важных в Сирии. Истребители, вертолеты, танки, арсенал и множество боеприпасов – лакомый кусок для ИГИЛ. К тому же ощущать себя в безопасности в Раке они смогут только захватив базу. Своего рода ключ к раке. Гринову, конечно, не хотелось становиться помощником ИГИЛ в добывании этого ключа, и он надеялся, что правительственные войска будут держаться стоически. Гринов знал, что несколько месяцев назад, в марте 2013 года, командование сирийской армии направило заказ на оружие в РосОборонэкспорт. Становилось очевидным, что сирийцы захлёбываются на двух фронтах против ИГИЛ и так называемой оппозиции. спонсируемой штатами и стоящей в оппозиции только лишь к собственному сирийскому народу. Да и оппозицию начали уничтожать игиловцы, поднявшиеся в полный рост под черным флагом, застилавшим мусульманам и солнце, и подлинную веру в Аллаха. Но всегда найдется сила, способная сорвать этот флаг палачей и садистов, прикрывающихся как щитом исламом. Ведь все удары критики, направленные против боевиков и ИГИЛ, приходились и по исламу, оскверняя и веру, и чувства верующих мусульман. И все-таки пётр не сомневался, что есть силы, готовые по-настоящему противостоять терроризму. Пока не появилась возможность противоборствовать открыто, было необходимо обезопасить Россию от возвращающихся повоевавших боевиков, выходцев из России и бывших союзных республик. Петра остро интересовали документы уже воюющих и новоприбывших. Хотя бы того же Ильяса, Джибраила, Исида и Ижи с ними. А не те имена, воинственные псевдонимы, которыми они себя нарекали сами, или их командиры с очевидными конспиративными целями. Он несколько раз заглядывал в канцелярию лагеря и выгадал момент, изучив замок на довольно большом зеленом сейфе. Его собственные документы прибрал к себе Аббас. Но Петр видел, как паспорта группы, с которой он вместе готовился, инструктор спрятал именно в этот сейфовый шкаф. «Понадобятся инструменты и довольно много времени, чтобы никто не заходил в канцелярию. Разве что ночью. На окне не было ни штор, ни жалюзи, а, следовательно, необходима светомаскировка. А еще лучше взрывчатку заполучить и рвануть это гадючее гнездо», подумал Петр. «Но документы нужны, вернее, их копии». Аббас тут не помощник, он это и дал понять. Да и рискованно пытаться его посвящать. О чем бы он ни догадывался в отношении меня, о моих целях ему знать ни к чему. Ночевал эти дни Горюнов в лагере, в общей казарме, вспомнив молодость и первый курс ВИИА. Пистолет, который ему вернул Аббас, держал все время при себе и днем, и ночью. Петра угнетала мысль о разоблачении. Постоянное нервное напряжение будило неуемное воображение, а особенно после увиденной ваучью казни оптимизма не прибавилось. Ему чрезвычайно хотелось понять, куда деваются документы очередной группы, когда ее подготовка завершена. То, что их не отдают владельцам, почти наверняка так. Но и такой лагерь подготовки ведь не единственный. И канцелярии с подобными сейфами несколько. Однако же... Остаются ли документы в лагерях подготовки или передаются в какой-то центр? Петр понимал, такой центр существует, и некоторые из паспортов тщательно проверяют. Документы тех, кто претендует на серьезные роли в структуре ИГИЛ, подвергают особой проверке. Петра ждала та же участь, если бы Аббас не припрятал его паспорт, взяв на себя долю ответственности за поляка. Получить документы только той группы, что сопела на койках в одной с ним казарме, хоть тут и много парней из России и Таджикистана, все равно слишком маленький куш. Не для того Грюнов сюда забрался, чтобы размениваться. Правда, после показательной казни он начал было подумывать, что неплохо довольствоваться и малым. Но поборол блазн рвануть отсюда во все лопатки. По прошествии недели Петр решился ночью прогуляться и проверить, насколько крепки запоры и заодно бдительность местных ребят. Надел куртку, ночи были холодные, и вышел из казармы. Петра так и подмывало включить фонарик, лежащий в кармане. Больше всего он сейчас боялся не инструктора, а змей. Тут за городом могла попасться египетская кобра или палестинская змея, обе смертельно ядовитые. Повернув за угол канцелярии, гринов едва не выхватил пистолет из кобуры на поясе, уже снятый с предохранителя. «Что ты здесь?» — с холодком в голосе спросил инструктор и посветил фонариком в лицо. «Поляк? Куда направляешься?» «Молиться», — выдал заготовленное Петр. «Мало тебе пяти намазов», — недоверчиво хмыкнул инструктор, опустив луч фонарика в землю, чтобы не слепить щурившегося поляка. Пророк говорил, что если раб Аллаха встает на ночной намаз искренне ради Аллаха и берет омовение и совершает этот намаз ради Аллаха с чистым намерением, с дрожащим телом и мокрыми от слез глазами, Аллах повелит выстроиться за ним девяти рядам ангелов, и число их в каждом ряду не подсчитает никто, кроме Аллаха. Одна сторона каждого ряда будет на западе, а другая на востоке. и когда он завершит молитву, получит награду всех ангелов в каждом ряду. «У тебя хорошая память», — с легким недоумением заметил инструктор, решив, кажется, что поляк блаженный. на семь намазов я считаю слишком, особенно на войне. В ближайшие дни поедем, сменим группу, будет не до молитв. Там нам приходится экономить воду для питья и совершать тай мум «И все-таки величие верующего в ночной молитве», процитировал слова имама Садыка пётр «А ты знаешь, что Джафар Ас-Садык почитается шиитами? Он потомок пророка, и разве он не прав насчет ночной молитвы?» Смиренно спросил поляк, дрогнув внутренне. «Мы четко следуем Суни пророка и Корану, а все остальное ересь. Учти это, и не изобретай велосипеда, то и сам впадешь в ересь». а мне пока еще нужен снайпер». «Воевать так воевать», кивнул Петр. «Для этого я сюда и приехал».